33 миллиметровых торпедных аппарата. Кроме того, рейдер номер 16 должен был нести в трюмах 92 мины, а на палубе два гидросамолета. Все это мощное вооружение и палубные самолеты должны были быть тщательно замаскированными от глаз сторонних наблюдателей. Собственно, Этим Роги занимался, руководя перестройкой бывшего Гольденфельса в вспомогательный крейсер. Роги был романтиком морской службы. Родившись в 1899 году в Шлезвиге, он в 16 лет в разгар Первой мировой войны поступил в Кайзеровский флот, плавал на легких крейсерах и участвовал в бесчисленных стычках с противником в Гольгеландской бухте. Роги остался на флоте и в годы Веймарской республики в качестве преподавателя морской практики военно-морского училища в Киле. В 1934 году Роги был уже капитаном третьего ранга, а с 1936 по 1939 год командовал учебными парусниками Грох Фок и Альберт Лео Шлягетер – совершил на них многочисленные походы с будущими офицерами флота по Северному и Балтийскому морям, а также по Атлантическому океану вплоть до острова Святой Елены. На этих должностях, считавшихся элитными, Роге дослужился до капитана первого ранга. Роге был горячим сторонником ведения войны против английского судоходства в океане. История германского флота в Первой мировой войне на этот счет давала много самых ярких примеров для вдохновения и подражания, не говоря уже о том, что это был пока единственный способ ведения морской войны против англичан, чей гигантский флот, ладычествуя на всех океанах, просто не давал слабому немецкому флоту никаких других шансов, как и в прошлую войну. С самого начала Второй мировой войны капитану первого ранга Роге представилась возможность осуществить свои задумки на практике, когда он был назначен командиром рейдера номер 16. Роги горячо взялся за дело. Единственным, что его не устраивало, был тот факт, что его прекрасный корабль, способный без дозаправки топливом пройти 60 тысяч морских миль со скоростью 10 узлов, имеет просто номер, как будто он всего какой-нибудь торпедный катер или подводная лодка. И Роги назвал свой корабль «Атлантис», считая, что В самом этом названии содержится достаточно мистики для скитающегося по волнам ящика Пандоры, где скрыты орудия, мины, торпеды. Хотя новая война с Англией дороги совсем не обрадовала, он был доволен своим новым назначением, предоставлявшим ему большую свободу самостоятельных действий вдали от начальства, у которого чуть ли не каждые пять минут требовалось испрашивать разрешение по поводу любого своего следующего шага. Его Атлантис должен был стать первым коммерческим рейдером, выходящим на английские судоходные пути в эту войну, и, конечно, хотелось, чтобы Корабль достиг не меньших результатов, чем рейдеры прошлой войны, также перестроенные из коммерческих судов и парусников «Вольф», «Меве» и «Зеадлер». В штабе руководства «Войной на море» Роге предупредили, что к противнику не должно просочиться ни капли информации даже о самом намерении Германии послать в океан вооруженные торговые суда в качестве